Глава двадцать Взгляд лисы устремился за мою спину, после чего на его лице заиграла гаденькая ухмылочка. «А ты думал, они позволят тебе уйти просто так?» «Так просто?» «Нет». Однако все же надеялся, что обойдется без этого всего. Ответил я на извительный вопрос дракона. «Что за фокусы, лис?» Мышцы напряглись струной. Зеленая энергия тускло засветилась между пальцами. Я ведь говорил. Мужчина прищурился. Что теперь работаю на других людей? А они не потерпят, чтобы здесь шастали дознаватели. Значит, в ворочем районе появился новый главарь? Что же стало со старым? Это уже не твое дело. Прошипел лис, поднявшись с места. Глаза его горели ядовитым пламенем. На лице выступили неприятные красные пятна. Ноздри хищно раздулись. Казалось, еще немного и кинется в драку. Но лис медлил не решался. Знал, что со мной ему не тягаться, но он был готов попробовать. Чтобы что? Продемонстрировать свою преданность перед новым руководством? Вполне возможно. Намечается неплохая заварушка. Утробно прорычал внутренний голос, увидев, что со своего места встал не только лис. Абсолютно у всех гостей таверны разом пропал аппетит. Однако не все они хотели иметь дело с драконом. Кто-то из посетителей решил благополучно слинять. Сам же хозяин таверны предприимчиво поставил на жирную стойку защитный артефакт, дабы сохранить самое ценное, что у него было. Бутылки с выпивкой и бочонки с перебродившим элем, стоявшие на полках за его спиной. В таверне осталось около дюжины смельчаков. Боги, неужели они боялись покалечиться, или страх перед новым руководством на них так подействовал? Мне даже стало интересно, кто этот загадочный главарь? Человек? Маг? Или же дракон, решивший пойти по темной и довольно скользкой дорожке? «Господа!» — я обратился к ворам, мошенникам, мелким жуликам и прочему сброду, что еще остался в помещении. «У вас есть шанс уйти целыми?» «Ишь, какой!» — Тяжелый бас прорезал воздух таверны, словно нож прорезает масло. «А сам не боишься?» «Орк!» «А вот это уже интересно!» Он стоял у меня за спиной, и я его, разумеется, не видел. Узнал по голосу. Видимо, тот самый, которого почувствовал на улице. В ворочем районе наконец-то появился орк. Я обернулся. Сидеть спиной к такому грозному противнику? Нет, этого я допустить не мог. Оркам не страшна магия драконов. И именно поэтому с ним у меня могут возникнуть проблемы. «Ты их новый главарь?» «Может и так, а может и нет». Огрызнулся огромный зеленый великан желтые зубы которого торчали наружу. «Ты этого уже никогда не узнаешь!» Орк прищурился, а после заорал во все горло. «Схватить его!» На меня налетели сразу пять крепких мужчин. Все люди. Так что я справился с ними за пару минут. Одного оглушил ударом табурета, что сразу же разлетелся в щепки. Двоих вырубил энергетическим пульсаром, отправив отдыхать в другой конец таверны. И еще двое получили кулаком по челюсти. Мне и самому досталось. Один из них успел зацепить руку кинжалом. Но это так, царапина. До «Да свадьбы заживет! Подумалось мне, и перед глазами вспыхнул яркий образ светловолосой девушки. Что встали? расверепел Орг. Прекрасное видение испарилось, и я вновь оказался в грязной суровой реальности. Схватить его! Никто не шелохнулся с места так что я сам уже пошел в атаку. Огненные пульсары озарили таверну ослепительными вспышками. Грохот, стоны и вопли. Я не очень любил насилие. Предпочитал договариваться, но сейчас выхода у меня не было. «Я не дам тебе уйти!» Прошипели за моей спиной. «Не теперь!» «Лис, послушай!» Договорить я не успел. Мужчина резко дернулся с места, но я успел среагировать, швырнуть в него цепенеющее заклятие. Куча никчемных людишек! бросил Орк, когда понял, что остался один. Ты действительно думал, что они со мной справятся? Одернув рубашку, я переступил через бессознательные тела и подошел ближе. Кто ты? Никогда прежде тебя не видел здесь. Новая власть. Желтые глаза Орка светились яростью и какой-то дикой, необузданной энергией. Он определенно владел магией, но совсем иного типа, нежели магия драконов или людей. И чего же новая власть хочет? Избавиться от драконов. Сказав это, орк сделал пас рукой, и с его пальцев соскочили желто-оранжевые искры, повеяло знойным ветром. Воздух таверны начал пронизывать тяжелый душный запах, словно смесь сжаренных специй и пыли. Глаза невольно сжались от ослепительного света. Я ощутил сухость и покалывание, словно кожа раскалилась на солнце, превратившись в тонкую пленку, которая больше не могла защитить меня от прикосновений колючих песчинок. «Пекло! Что происходит?» Дракон рыкнул и поддался вперед, но я успел его остановить. Когда я открыл глаза, орку уже не было. После него остался лишь оранжевый песок, от которого веяло теплом и специями. «Удрал! Через портал! Немыслимо! Все это время я думал, что порталы могут открывать только драконы!» Ровно полчаса ушло на то, чтобы вызвать подмогу и зачистить помещение. Млисы и еще парочку его пособников сразу забрали на допрос в Департамент безопасности. Остальных посадили за решетку. Главным по делу назначили Леона. Мне тоже следовало к ним присоединиться, но я решил, что для начала нужно разобраться со своими проблемами. К тому же дело о краже, в которой замешан кто-то из Красного клана, также оказалось довольно непростым и запутанным. Отписавшись о произошедшем, я отправился домой. Энтони Райт. Слова вырвались из рта густыми облачками пара. На столицу давно уже опустилась ночь, а вместе с ней пришел и холод. Ветер свистел в ушах, вызывая ощущение ледяного касания на коже. Улицы, обычно оживленные и пестрые, превратились в пустынные коридоры, где только отдаленный лай собак нарушал мертвую тишину. Энтони Райт снова процедил сквозь зубы. Почему-то имя мне показалось смутно знакомым. Я его определенно где-то слышал, но вот где. Завтра пойду в архив и покопаюсь в папках. Возможно, этот маг иллюзий всплывал в каком-то деле, поэтому его имя мне знакомо. Переступив порог дома, я замер. Время было далеко за полночь, и все спали. Коридоры погрязли в липком безмолвии. Поднявшись на второй этаж, я хотел скрыться в своей комнате, как вдруг меня что-то остановило. Непонятное, ноющее чувство возникло где-то внутри. Я закусил губу и сделал два шага назад. Комната -селенная. Была открыта. Девушка спала в кресле. Полени в камине почти истлели, остались только тлеющие уголки. Я сделал шаг. Не удержался. Светлые пряди волнами не спадали на плечи и блестели в лучах, выглянувшей из-за тучи луны. Лицо ее сияло, словно покрытая тонкой пленкой из чистого серебра. «Какие же мы с тобой непроходимые глупцы!» Выдавил я внутри себя. Дракон заерзал! Зашипел, точно змеи завертелся. Жар прокатился по каждой моей клеточке. Сердце защемило от дикой тоски и боли. «Я бы все отдал, чтобы вновь быть с тобой», — прошептал я и подошел ближе. Подняв Селену на руки, я уложил ее на кровать и укрыл одеялом. Небо, как же вкусно она пахла! Никогда прежде я еще не чувствовал такого упоительного аромата, чистый, свежий, точно мято у лесного ручья. Он дурманил и кружил голову, проникая в кровь. Мне захотелось остаться тут навечно, запереться вместе с Селеной в комнате и никуда, никуда ее не отпускать. Сокровище мое больше никому. Обрывочные слова дракона врезались мне в голову. Я погрузился в глубину своих мыслей, пытаясь разобраться в себе, найти ответы, которые терзали мою душу с самого балу красных. Волнение, вдохновение, тревога и радость переплетались в сложный узор. В этот самый момент Селена заворочалась во сне, будто почувствовала весь бурный водоворот моих эмоций и мыслей. Я зажмурился, повернулся в сторону выхода и, сделав глубокий вдох-выдох, вышел из комнаты. Нужно отдохнуть. Прийти в себя, завтра еще очень много дел. Встал рано, работа была не в проворот. Для начала нужно было узнать, кто такой этот Энтони Райт. Маг иллюзий. Если, конечно, меня не обманули. Нет, я помотал головой. Лис выложил чистую правду. Уверен, он полагал, что живым я истоверно не выберусь. Только вот интересно, откуда у него была такая уверенность. При всем своем образовании лис не дурак. Возможно, он думал, что орк со мной справится. Надо бы наведаться к нему еще раз. Однако я довольно быстро отмел данную мысль: Дело ведет ли он, он знает, что делать. Если что-то выяснится про склад Роберта Эддерли, ищейка меня предупредит. В этом я уверен. Почти весь день я провел в архиве. Изучал дела старые и новые, но ни одного упоминания Энтони Райта я в них не нашел. Разговор с безопасниками тоже не привел ни к какому результату. Пекла. А где тогда я слышал это имя? Оно точно было мне знакомо. Я уже начал испытывать легкую горечь отчаяния, но сдаваться просто так. «Нет, сдаваться просто так я не собирался. Не теперь». Домой вернулся только после ужина. В холле и коридоре было тихо, словно вокруг витала невидимая пелена защитного поля, которая вызывала у меня ощущение дрожи и неприятных предчувствий. Время замерло, лишившись всех звуков и шорохов. Что-то не так. Что-то определенно было не так. В душу проникло какое-то неясное чувство страха. Сбежав вверх по лестнице, я едва не столкнулся с сестрой. Она была не на шутку встревожена. «Ох, Клаус!» — Лили упала в мои объятия. «Ты здесь?» «Что случилось?» «Сначала все было хорошо. Я бы даже сказала «отлично!» — начала тараторить сестра. Пришел портной, мы выбрали крой платья, ткани. Ужин тоже выдался чудесным. А потом Лили схватилась за горло, словно кто-то невидимой силой сжал его. «Говори!» Я видела, как Селена зашла в кабинет нашего отца. У меня нехорошее предчувствие, Клаус. Она и ты... Я не дал Лилита говорить. Разомкнул объятия и бросился к кабинету отца. Небо, если он ее хотя бы пальцем тронет или использует против нее свою магию, не прощу. Никогда не прощу. Я уже не тот сопливый юнец, каким был. И я больше не позволю помыкать собой. Дверь в кабинет была заперта вдобавок к этому отец наложил защитный чары и полук тишины. Он явно сделал это не просто так. Дракон во мне пришел в ярость. В теле забурлила магия, растекаясь по венам жидким огнем, и я ударил мощным энергетическим сгустком. Потом еще раз. И еще. Пока защитное поле не рассыпалось, и я не смог войти внутрь. То, что он делал, то, что хотел сделать селеной, окончательно вывело меня из себя. Подхватив девушку, я с яростью посмотрел на отца. «Закончил свои дела?» Осведомился он так, будто ничего не произошло. «Почти», — прошепел я. «Как ты посмел?» «О чем ты? Не понимаю». «Я прекрасно знаю твои методы». Решил снова порыться в разуме человека, и, конечно же, все это ради благой цели. «Эта девчонка не для тебя. Я говорил об этом тогда, говорю и сейчас. У тебя есть истинная, Клаус. Ты должен бросить все свои ресурсы на поиски». А если я не хочу ее искать? Дракону необходима истинная пара. Кто это сказал? Ты? Я много лет слушал тебя. А теперь послушай меня. Хватит. Я по горло сыт твоими советами и нравоучениями. Я, возможно, потерял ту, что всегда любил. выпалил я и создал позади себя портал, который вел в единственное безопасное место. Я прижал Селену в груди. Она едва дышала, глаза были закрыты никогда больше ее не отпущу а остальные пусть катятся в пекло я не позволю тебе мой сын не свяжет свою жизнь непонятно с кем в роду венс не родится обычный человек никогда этого не было и не будет ты думаешь мне нужно твое разрешение мне было тошно смотреть на отца клаус не делай глупостей самую большую глупость я сделал четыре года назад зеленый портал поглотил нас обоих вынурнул я у себя в кабинете. Знал бы, что так выйдет, обязательно бы прибрался. Селена лежала у меня на руках, и я никак не мог отвести от нее взгляда. Я чувствовал боль девушки как свою собственную. Весь спектр эмоций. Разочарование, страх и беспокойство за отца и сестру. Была там и надежда. легкая, ненавязчивая, скрытая под плотным пологом обида. Я не ошибся. Ни вчера ночью, ни теперь.